Глава 39 Счастливая. лиса Я гляжу на раскинувшуюся в небе над садом радугу. Это настоящее чудо. Меня переполняют надежда и предвкушение. сладкое тягучее Словно вот-вот должно произойти что-то радостное. Неужели люди испытывали то же самое, когда смотрели на меня с земли? Госпожа Шамирам обнимает Юнана. Ее трясет, его тоже. Он не смеет оттолкнуть великую богиню. А она как будто боится, что он исчезнет. «Юнан, не делай так больше. А если бы у меня не хватило сил? Я понимаю, ты, наверное, боишься, но не нужно. Я ни словом не солгала, но, клянусь, я не знала. Когда мы встретились, я еще не помнила ничего. Это потом, уже после, меня накрыло. Понимаешь, это сложно, хранить память богини. А я человек, я просто не выдержу ее всю. Вот и вспоминаю урывками, частями. Но, клянусь, я не колдунья», — взволнованно говорит она. слышишь «Веришь?» Юнан молчит и отворачивает голову, пытается закрыть уши. «А я верю. В голове не укладывается, как богиня может быть смертной. Но госпожа говорит правду. Это всякий поймет, если даст себе труд прислушаться». Юнан этого не делает. Он бывает удивительно упрям, когда вобьет себе что-то в голову. «Я с трудом отрываю взгляд от радуги. В небе царят покой и порядок, на земле все иначе. Как можно променять эту уютную предсказуемость на хаос смертной жизни?» «Удивительно, но часть меня понимает, госпожу. Наверное, та самая часть, которая мечтает однажды быть с Юнаном вместе. Как смертная. Имея я силу богини, сделала бы то же самое. Ради любви, конечно. Однако, не только. На небе действительно скучнее». Я бросаю взгляд на раненую ладонь госпожи. Кровь засохла грязной коркой. От пыли и песка у людей случаются заражения. «Госпожа теперь смертна. Значит, рану нужно промыть и перевязать. Как люди лечат себя?» Кажется, есть какие-то бальзамы. Вокруг на мокрых после дождя дорожках днице лежат рабы. Рядом мётлы и тряпки. У ворот и ограды замерла стража, тоже на коленях. У дверей храма сгрудились испуганные жрицы во главе с Верховной. Никто не торопится приблизиться к великой богине. Все боятся её потревожить. «Юнан, ответь мне, пожалуйста!» – всхлипывает госпожа Шамирам. «Чего это с ней?» – бормочет Гнус, стоя по колено в луже. Вода его, конечно, не отражает, как и не может намочить. Ветер кружит розовые лепестки, встряхивается листья в капли. Знакомый дух, но не из слуг господина Дзумудзи, тоже наблюдает. «Не будь она богиней, я б ей пинка отвесил», — ворчит гнус, следя за госпожой. «Если защитник — отражения человека в мире духов, то это мысль Юнана?» Я снова смотрю на госпожу, как она обнимает царевича, а тот отворачивает лицо. И вдруг понимаю, что слепой была я а еще глупой. На самом деле они очень нужны друг другу. Калека-царевич и смертная богиня. В их объятиях нет той любви, которая привязывала мужчин к госпоже Шамирам. Она не заберет его сердце. Она не смотрит на него, как на любовника. Ей нужно другое. И она этого не получит, если они оба так и продолжат стоять на коленях в грязи посреди садовой дорожки. Я подхожу к жрицам, забираю верховные бинты и флакон с бальзамом. Теперь она обращается ко мне с мольбой. «Пожалуйста, позаботьтесь о великой госпоже». «Безусловно. А теперь оставьте нас. Госпожа желает поговорить с царевичем наедине». Жрицы покорно уходят, как рабы. От стражников так просто не избавиться. Со своих постов они отойти не могут. Я подхожу к госпоже и Юнану, говорю. «Здесь неподалеку есть беседка». Царевич молчит. Мне же вдруг приходит в голову мысль, нет ли у него второго кинжала. Люди с таким выражением лица совершают глупости, Например, бросаются на меч. Я видела пару раз. Но меча у царевича точно нет, значит, и беспокоиться нечего. Плиса Госпожа Шемирам поднимает голову. В ее глазах стоят слезы. Я говорю. Позвольте вас отвезти. Она кивает и тянет за собой Юнана. В беседке сыра ветер смахивается скамеек, мусор и капли. Я смотрю на замершего царевича, потом оглядываюсь в поисках того, чем он мог бы себе навредить. Нужно успеть остановить. И, наверное, что-то сказать но говорит госпожа Шамирам. «Юнан, что мне сделать, чтобы ты поверил?» Царевич медленно становится на колени. «Почему я?» Его голос хриплый и тихий, еле слышен. «Великая госпожа, зачем вам я?» «А, то есть ты все-таки веришь, что я не колдунья?» фыркает богиня. «Какое облегчение?» Юнан опускает голову, госпожа продолжает. «Сейчас я все объясню, но для этого мне придется начать с дзумуди Или нет, так мы и за десять лет не управимся. В общем... Она рассказывает, как захотела стать смертной, как удачно на ее пути оказался Саргон. Знаю, это звучит заносчиво, но тогда я была Шамирам, и он очень мне подходил. Такой до жути самоуверенный. Я подумала, стравлю его с Дзумудзи, затем объявлю, что жить без него не могу, и потому спускаюсь в Нижний мир. Но зачем? Перебивает Юнан. Разве Великая Богиня не может в любой момент сделать, что пожелает? «Для чего такие ухищрения?» И тут же смиренно добавляет. «Простите, великая госпожа. Зови меня Хелиной, а? Пожалуйста». «Нет, конечно, не могу. Ты просто дзумодзи не знаешь. Повиснет на тебе, как клещ, и потащится следом. Вот только в Нижнем мире мне его и не хватало. Там же и так уныло, а уж с ним-то...» «Еще...» — госпожа хмурится. «Еще отцу не нравится, когда его драгоценный порядок нарушают. Богиня не положено равнять себя с человеком. Такое нельзя желать». Он бы не понял. А любовь – другое дело, это бы он простил. Потом госпожа говорит, что собиралась воспользоваться помощью господина Дзумудзи, чтобы стать смертной, но тот ей отказал. Очень страстно описывает этот момент, с восклицаниями. Потом объясняет, что оказалась заперта в царстве смерти. Нужно было как-то выбираться. И тогда я нашла в другом мире невинную девушку. Именно в другом мире, чтобы никто не помешал, ни отец, ни Дзумудзи, но, главное, отец. У этой девушки должна была родиться дочь, будущая я». «То есть вы в неё вселились?» Снова перебивает Юнан. Госпожа качает головой. «Не совсем. Младенец в утробе, как пустая комната. Заходи, если успеешь». Я как бы эм, перескочила в очереди на перерождение и в то же время осталась с собой, ведь это рождение устроила я. Так что, получается, Шамирам умерла тогда, когда родилась Лена, Хелина. Я росла, как обычный ребёнок. Предполагалось, что со временем я обрету свою силу. Так бы, может, и случилось, только я не учла, что, став смертной, могу измениться. Я боялась своего дара, боялась влияния на мужчин, и красоты своей тоже боялась. Но потом пришел Дзумудзи и... Дальше ты знаешь. Юнан пару мгновений молчит, потом тихо начинает. Великая Хелина... Как пожелаете. Хелина, значит ли это, что, умерев, вы снова можете как вы сказали, устроить свое рождение?» Госпожа усмехается. «Нет, богиня могла бы. Я теперь человек, Юнан. Да, у меня сила бога, но ограниченная смертным телом. Когда человек умирает, его ждет перерождение. После Нижнего мира, разумеется. Я забуду себя, когда снова окажусь в царстве Рыжкигаль. Таков порядок». Юнан снова молчит, хмурится, кусает губы, потом задает следующий вопрос. «Разве любой смертный может путешествовать по мирам? даже с помощью Бога. Ни в одной песне, ни в одной истории я не встречал подобного. Зато я встречала. У меня дома такой жанр весьма популярен. Юнан, ты прав, конечно, не любой. Нужно, чтобы родители были из разных миров. Это сложно, как ты понимаешь, однако все же возможно. При определенном ритуале, и да, с помощью Бога. Я, то есть Шамирам, это устроила. Сарагон проводит священную ночь в объятиях жрицы, которая олицетворяет богиню, ведь так? Раз в год. Семнадцать лет назад Шамирам сделала так, чтобы он провел ночь с моей будущей матерью. Строго говоря, тогда они оба были между мирами, и весьма недолго, но этого хватило. Юнан трет лоб. Но это значит... Ты мой брат, улыбается госпожа. А Саргон, отец, я пока не решила, сказать ему или не стоит, а то он вспомнит про послушание дочери отцу и так далее. Оно мне надо. Брат? Мне смешно. Не может смертный быть братом богини но если для госпожи Шамирам это важно, и если это значит, что она оставит Юнана в покое, я буду счастлива. Это сон, выдыхает Юнан и принимается тереть виски руками. Бредовый сон. А еще отец собирается устроить конец света, добавляет госпожа, пряча улыбку. Снова. У меня обрывается сердце. Юнан роняет руки и вскрикивает. Что? Ага, недавно узнала, Зумудзи поделился. Он для этого меня и вернул. А еще гад говорил, что любит. Так я и поверила. Юнан бледнеет и торопливо спрашивает. Ты уйдешь? Обратно в свой мир. Ты великой богиня? Он сошел с ума? А госпожа отвечает. Вот еще. Это мой мир. Никуда я не пойду. Хелина, даже мне понятно, что великий творец с тобой недоволен и не смилостивится ради тебя. Она пожимает плечами. Ну да. Но это значит, что ты тоже умрешь. «Зачем? Зачем тебе умирать?» «Юнан, успокойся, я не собираюсь умирать. Я собираюсь убедить отца не трогать больше людей. Никогда. Сколько можно? Это уже пятый или шестой раз?» «Ты с ума сошла? Он и слушать тебя не станет». «Станет», — неожиданно грозно отвечает богиня. «Еще как станет. Юнан, я рада, что ты мне поверил. Но, пожалуйста, не паникуй, то есть не бойся, я разберусь». «Разберешься?» Юнан бледнеет, и его голос звучит напряженно и очень взволнованно. «Даже я заметил, что после каждого чуда ты теряешь силы. А что будет, реши ты остановить Отца Неба. Ты умрешь?» Госпожа пожимает плечами. «Зато я только что обнаружила, как стать сильнее. Боги Черного Солнца так делают, и некоторые духи, что вообще-то одно и то же». «Хочешь сказать, жертвы?» — царевич бледнеет. не любовь. Юнан, сегодня на площади...» они меня любят люди ну еще бы ты же так истово спасала их детей фыркает Юнан Госпожа вздыхает понимаешь я всю жизнь мечтала чтобы меня любили хоть кто-нибудь не за то что я красивая не за колдовской взгляд а меня «Ну ты богиня любви конечно тебя любили недоуменно говорит царевич а богиня я вспомнила буквально пару дней назад и признаюсь до сих пор привыкаю к этой мысли с трудом Шамирам проще относилась к любви но ей тоже этого не хватало, а я... Нет, никуда я не уйду. Они любят меня, Юнан, я не могу их предать. И тебя тоже. Ты мой первый друг. Ты колючий, конечно, но заботишься обо мне, я очень этим дорожу». Госпожа опускает взгляд, стискивает пальцы. Видно, что слова даются ей с трудом. а брате я и мечтать не смела. Пожалуйста, останься со мной». Юнан вздыхает. «Как пож...» «Хорошо, Хелина» и замирает, словно ждет, что его одернут. Госпожа хлопает по скамейке рядом. «Может, тогда сядешь рядом?» Юнан медленно встает, осторожно подходит, садится в отдалении, и вдруг говорит. «Ты знаешь, что ты несносная, себелюбивая, капризная девчонка?» И снова внимательно прислушивается. Госпожа смеется. «Да, прости меня, ты был прав насчет пира, но я тогда как раз все вспомнила, и шамирам раньше было весело на пирах, кто ж знал?» Что ты выдуешь целый кувшин? А что мне оставалось делать? срагон хотел тебя отравить. Это повод напиться? Я ничего лучше не придумала. И вообще, ты только что пытался самоубиться. Кто из нас тут идиот, я даже не знаю. Да, теперь я верю, что ты и правда смертная девчонка, с усмешкой говорит Юнан. О небо, моя сестра богиня Шамирам. Ага, знаешь, кто тебе приходится с водным братом? Госпожа толкает царевича в бок. Мордук и хохочет, когда Юнан цепенеет. «Кстати, прости, что отправила вас из пустыни с его слугами. Они жуткие, но иначе было никак». «Хелина, прекрати постоянно извиняться, ты же богиня». «А ты иногда копи от Зумудзи. Тоже говоришь, что мне делать, и чего нет. Может, лучше расскажешь, как вы из подземелья истутом выбрались? О, а я могу рассказать про Зубери, хочешь?» Царевич обхватывает тебя руками. «Хелина, он тебе ничего не...» «Конечно нет, ты же богиня». «Я человек. Нет, учитывая обстоятельства, он был даже вежлив, когда не обзывал меня колдуньей, прям как ты. Так что я первая рассказываю». Вечером, во время купания, когда госпожа Шамирам лежит в воде одна, уже привычно отослав жриц, я подхожу к ней. «Лииса?» — она поднимает голову. «Ох, как ты истощена! Возьми еще моей благодати, у меня ее теперь много. Бери, ну же!» Я остановлюсь перед ней на колени. «Моя госпожа, простите меня!» и оставила вас с царевичем из черного солнца. И правильно сделала. Кто бы защитил Юнана, если бы не ты? Лиса, почему ты не открылась ему? Ты же любишь его. Да, он колючий, но... Моя госпожа, пожалуйста. Говорю я, надеюсь что она не услышит горечь в моем голосе. Не надо. Чего? Госпожа смотрит на меня, прекрасная, окутанная алыми закатными лучами, словно розовой глазурью. В мокрых волосах запутались лепестки, кожа благоухает медом. Все-таки хорошо, что Юнан не видит ее, такую. Он бы не устоял. Госпожа, царевич Юнан? Она ждет, а у меня слова замирают на губах. Изо рта вырывается лишь невнятный сип. Хорошо, кивает госпожа. Вы сами разберетесь, кто я такая, чтобы вмешиваться. Но, ну, госпожа, прошу, зови меня по имени Хелина. Да, госпо... Хелина. Лиса, это я должна просить прощения за Дзумудзи. Он выдернул тебя с неба, посадил на цепь. Госпо... Хелина, скажите, кому я теперь служу? Если не господину Дзумудзи, то могу я служить вам? Она садится на бортик, хмурится. Ты не хочешь быть свободным духом? У меня вырывается. Я хочу быть рядом с Юнаном. Для этого не обязательно служить мне. Да, наверное, только... Я этого хочу, госпо... Хелина. Она молчит, я тоже, потому что внезапно понимаю, что это правда. В ней нет ничего от той грозной богини, которую боятся духи. Она жалостлива, и благодаря ей жив мой Юнан. «Хорошо», — кивает, наконец, Хелина. «Тогда мой первый приказ — зови меня на «ты» и по имени. Справишься?» «И вот еще что, мне нужно вернуться на пару дней в тот, другой мир. Захватить кое-что. Присмотришь за Юнаном? У него такой вид, словно он что-то задумал. Ладно».